Ему всего-то тридцать лет, и у него нет воинского сопровождения, а он вторгается в глушь черной рамени, в дремучие дебри Керженских скитов. Просто кортес от МВД. И там, точнее тут, на Керженце Павел Мельников добирается до скита старый шарпан, твердыни раскола. В шарпане, в кондовой бревенчатой часовне, он бесстрашно достает из киота чудотворную икону Богоматери — которую принес Соловецкий на Арсений, главную святыню Керженца, без которой, как гласит предание Керженцу, конец, и доставляет икону в Нижний Новгород церковным властям. Это 1849 год. Значит, доношение Мельникова приложение к отчету о той роковой экспедиции. С нее началась Керженская выгонка, в которой Мельников сыграл ключевую роль. Он действовал жестко, вплоть до того, что отбирал у раскольников детей, пока родители не отрекутся от раскола. И в то же время внимательно изучал тот мир, который уничтожал. Лично для Мельникова выгонка скитов завершилась почетной отставкой в 1866 году и орденом Святой Анны. К тому времени Павел Мельников давно заматерел, стал редактором столичной газеты «Русский дневник» и писателем, Андреем Печерским. Наверное, писатель Печерский родился тогда, когда чиновник Мельников составлял свое доношение. Слишком странным, слишком удивительным был опыт выгонки, чтобы он вместился в мемуары чиновника. И лет десять Андрей Печерский создавал пудовую эпопею о раскольниках Керженца «Огромные романы в лесах и на горах». А потом можно стало умереть, и Мельников-Печерский умер. Кирилл рассматривал догеротип Мельникова-Печерского. Этот человек знал то, до чего Кирилл никак не может докопаться. Или хотя бы видел то, что у Кирилла мелькает на краю зрения, но ускользает от прямого взгляда. Кирилл развернул файлы доношения. «Ваше высокопревосходительство». Как я уже уведомил вас, предприятие мое завершилось вполне благополучно, и образ Богоматери Казанской древнего письма обрел достойное место в древлехранилище пророка Ильинской обители под неусыпным попечением отца Никодима. Однако некие обстоятельства экспедиции моей не могут быть отражены в рапорте по службе ввиду невозможности истолковать их иначе, нежели Божье попущение» а сие не входит в круг вопросов, подведомственных нашему министерству. «Я же считаю должным поставить вас в известность о печальной, если не сказать ужасной участи, тех двух крестьян Калитина-Скита, что изъявили желание оказать мне посильную помощь и в ответ получить от меня таковую же для перехода в единоверие». О подлинности излагаемых мною событий могут свидетельствовать господа офицеры Терешников и Траубе, что сопровождали меня в экспедиции. Напомню вашему высокопревосходительству, что, видя опасность нападения на экспедицию со стороны Раскольников, я решил вывести своих спутников к городу Семенову непривычным трактом а старой дорогой от Калитина-Скита. В Ските встретили нас с изрядной неприязнью – поэтому я предпочел иметь ночлег в лесу, под открытым небом. После моего посещения скита на дороге меня догнали калитинские насельники Трофим Лубков и Авдей Волкин. Они покинули скит тайно и сообщили, что давно ожидали какой-либо оказии для выхода из пределов Кержинских лесов. Также Лубков и Волкин сообщили, что дорога, которую я избрал, много лет оставлена без присмотра и заросла, а потому неопытный путник может легко потерять верное направление и заблудиться. Я не усмотрел причин сомневаться в искренности желания этих людей оставить раскол и вернуться в лоно православной церкви, и вполне доверился Луфову и Вухину. К наступлению темноты они вывели мою экспедицию к поляне, замечательно пригодной для ночлега. «Далее, ваше превосходительство», Я должен сделать некий экскурс в область преданий, чтобы картина произошедшего с нами произвела на вас такое же впечатление, какое она произвела на меня и моих спутников. Калитинскит, который мы миновали днем, в среде местных раскольников известен историей своих основателей, псковских бояр Калитиных. Двое братьев во времена Петра Великого приняли монашеский постриг и были названы Иофетом и Христофором они основали пустынь, в которой и поселились как два схимника. Некоторое время спустя Христофор заметил, что брат его, Иофет, стал небрежен к молитвам и послушаниям, рассеян и смущен. На расспросы отвечал он уклончиво и неохотно. Ревностный Христофор в своих подозрениях начал слежку за братом и открыл, что на берегу лесного ручья Иофет встречается с девицей, что имела жительство в недалекой Карельской обители. Иофет покаялся перед братом в том, что вопреки всем обетам уступил соблазну и полюбил девицу, которая ответила ему взаимным чувством. Христофор поклялся спасти брата. Он вознес к Господу молитву о том, чтобы Всевышний отвратил девицу от Иофета и тем избавил несчастного от сердечных страданий но девичья любовь оказалась сильнее Христофора ворвения. И тогда Христофор приступил предел и потребовала от небес собачьей головы для брата Иофета. Никакая любовь не преодолеет ужаса пред таким чудовищем, и девица избавит возлюбленного от своего чувства. И чудо совершилось, но путем неисповедимым. Собачья голова увенчало плечи самого Христофора, а не его смущенного брата. Обнаружив свое страшное преображение, Христофор бросился к ручью, где грешный Эофет обнимал свою суженую и, как пес, растерзал обоих насмерть. «Стоп, стоп!» — Кирилл даже прикрыл экран ладонью. «Там, в Москве, в армянском ресторане, Лурия рассказывал эту легенду совсем иначе». В его варианте было вероломство и безумие, а в варианте Мельникова — стратегия жизни с Китая и деревни на три столетия вперед. И, конечно, Мельников был ближе к первоисточнику. Может, он, Кирилл, не случайный свидетель странностей деревни Калитина, а сам и порождает эти странности? Пусть теперь не монахи и чужая девушка — Пусть теперь чужак он, Ализа в команде местных от перемены слагаемых сумма, как известно, не меняется. Это за ним рыщут псоглавцы. Это его они ищут ощупью в торфяном дыму. Но тогда прошедшая ночь будет ему смертным приговором. Кирилл вперился в экран. Что дальше? Ваше высокопревосходительство. Подобных басен в этой среде рассказывается великое множество. Происходят они от грубых нравов народных, от невежества, от огромных творческих сил, пропадающих в расколе в Туне, и от искреннего желания служить Господу. Предание, которое я изложил, без сомнений, есть простодушное переложение еретической легенды о святом Христофоре, осужденной, как богопротивное еще указом Синода от 1722 года от Рождества Христова». Но в калитеном ските предание это послужило причиной уверенности, что вокруг скита в лесах живут стражники веры, псы Божьего гнева, убивающие вероотступников. Поляна, на которой разбила лагерь моя экспедиция, была той самой, на которой в предании пес Христофор растерзал брата Иофета и его любовницу. Неширокий ручей, что протекал вдоль опушки леса, называется Фетов ручей. О важности этой поляны для раскольников свидетельствует деревянный крест по раскольничьи Голбец. Я опрометчиво пренебрег этим знаком, а несчастные Лопухов и Волгин, видимо, не знали предания Калитина-скита. У Кирилла заторкало где-то слева в груди. Поляна, крест... Фетов ручей, это он оставил промоину на Грейдере. Кирилл только что побывал в самом логове псоглавцев. Или на их лобном месте. Интересно, что с этой поляной связано и предание о проклятом архиепископе Петериме. Обитатели скита уверены, что здесь Петерим встретился с пёсьеголовыми стражниками веры. Случилось это, судя по всему, в 1717 году. Петерим, сам в прошлом своем учитель пришел в Калитинскит с проповедью, призывающей уйти из раскола, но был встречен бранью и угрозами, как изменник и вероотступник. На обратном пути у Фетова ручья Петерима догнали пёсьеголовые люди. Только истовая молитва помогла архиепископу уцелеть. Чудовища в страхе отступили». Этот случай укрепил владыку в вере на сподвиг на деяния, которые получили название петеримова разорения. Не смею судить о правоте разорения, жертвую которого стали тысячи людей, но в психическом смысле жестокие поступки архиепископа были продиктованы местью за тот ужас, который владыка перенес у фетого ручья. Ваше Высокопревосходительство. Замысленное нашим министерством приобщение раскольников-керженца к утвержденным канонам, безусловно, в здешних местах будет истолковано, как второе разорение, вроде Петеримова. Посему мне представляется, что моя история имеет не только сказочный, но и деятельный интерес. Петеримово разорение. Кирилл уже читал о нем, но как-то вскользь. Кирилл свернул лист доношения и полез в гугл. Петеримовым разорением раскольники Керженца называли жуткие репрессии Нижегородского архиепископа Петерима. Этот мститель веры выявил в лесах Керженца 47 тысяч староверов, четверть всех раскольников России. 9 тысяч Петерим сумел загнать в Никонианство. 19 тысяч обложил двойным налогом сколько тысяч ушло в тюрьмы и на каторги, никто не считал. Мало того, Петерим сжигал староверов заживо. Оказывается, и во времена Петра I, еще долго после Петра, в России отступников жгли живьем. Это была редкая казнь, но официальная. Жертву засовывали в сруб из смоляных бревен, заколачивали, обкладывали хворостом, и на площади при всем честном народе устраивали огромный костер. Кирилл торопливо бегал по ссылкам. Дата рождения Петерима неизвестна. Примерно те годы, когда патриарх Никон впал в немилость, был низложен и осужден, Петерим вырос на керженце в раскольничьих селениях, энергией дар речи сделали его учителем. Но в чем-то он не сошелся с владыками черной рамени и бежал с керженца покаялся, принял неконианство и жил в монастыре в Переславле. А здесь, на Плещеевом озере, был морской полигон молодого Петра. Петр познакомился с Петеримом, монастырским строителем, и не забыл бывшего раскольника. Много лет спустя Петр озаботился тем, что в его кирженских лесах сидят староверы. Пропадает такая сила. Петр вспомнил Петерима и Петерим был направлен туда, откуда сбежал, чтобы вернуть под руку державы упрямых тамошних жителей. Петерим явился на керженец с миром, явился как проповедник. В руке его была книга «Прощиться». Для этой книги Петерим собрал 240 самых острых вопросов, которые на прениях раскольники задают Никонианам, и написал свои разъяснения – Но зря он стал тягаться со златоустами черной рамени. Раскольничий диакон Александр написал другую книгу. Керженские ответы». От аргументов Петерима диакон не оставил камня на камне. Через несколько лет Петерима звереет, а его солдаты выловят в лесах диакона Александра. На торгу в Нижнем Новгороде ему отрубят голову, останки сожгут, а пепел бросят в Волгу». Дискуссия кончится так же, как с Никитой Пустосвятом. Перелом в настроениях Петерима произошел, видимо, в 1717 году. Мельников был прав, датируя встречу Петерима с псоглавцами на Фетовом ручье 1717 годом. В 1718 году Петерим обратился к Петру с пространным планом разгона скитов, в котором черным по белому было сказано «Непокорных поведено убивать И Петр утвердил этот план своим указом чуть ли не слово в слово. В 1719 году на помощь Петериму была прислана армейская команда гвардии капитана Ржевского, а нижегородские чиновники и священники получили приказ всеми силами содействовать миссии епископа. И началось кровавое и огненное Петеримово разорение. Раскольников просто выгоняли в города инвоировали толпами. Скиты сжигали. Если жители не хотели уходить, их сжигали вместе со скитами. Расколы учителей рвали на пытках. Поля вытаптывали. Даже из почитаемых могил выкапывали гробовые колоды и высыпали на землю кости праведников. Смотрите, это не мощи, и праведники ваши не святые. Староверы... Побежали с Керженца на Урал и в Сибирь, где получили прозвище Кержаки. А Петерим получил от Петра звание равноапостольного. Керженец пылал и кричал «До смерти государя!». Потом новая власть одернула инквизитора. Размах Петеримовых деяний сократился, хотя Петерим не сводил взгляда с Керженца. В 1738 году императрица Анна Иоанновна назначила архиепископа непременным членом Синода, и почти сразу Петерим умер. «Поведено убивать и, повторил себе Кирилл и снова развернул файлы с доношением Мельникова. «Ночлег нашу ручья воистину можно было бы назвать безмятежным. Мы разожгли очаги. Для меня и для господ офицеров были поставлены шатры. Ночь выдалась ясная и звездная. Никто не мог и подумать, что из лесной чащи за нами следят нечеловеческие глаза наших преследователей. В третьем часу по полуночи я проснулся от звука торопливых шагов и звона амуниции. Я выглянул из своей палатки, и увидел господ офицеров, которые взволнованно разговаривали с перепуганным караульщиком. Торопливо надевая одежду, я услышал, как солдат, прерывающимся голосом, докладывает, что разбудил господ офицеров, потому что крестьяне, лопков, и воин, что были оставлены поддерживать огонь, удалились в лес за хворостом, и потом из леса донеслись леденящие душу, человеческие стоны и звериное рычание». Господа офицеры поспешно проверили пистолеты, вынули из костра ярко горящие ветви для освещения местности и устремились к лесу, где скрылись Луфов и Вукин. Я присоединился к военным, не столько в рассуждении помощи, сколько из ответственности перед своими проводниками. Мы пересекли поляну и углубились в заросли. В двух десятках шагов от опушки леса нашим взором открылась жуткая картина. Пять или шесть существ терзали мертвые тела несчастных крестьян-раскольников. В первое мгновение мне показалось, что я вижу отощавших медведей или очень крупных волков, но я понял, что меня подводит мой опыт. Это были люди с головами собак. Я не могу сказать, имелось ли на них человеческое платье, но я совершенно уверен, что собачьи головы не были масками или какими-либо личинами, сооруженными из голов животных, ибо маска не способна двигать челюстями без усилия рук ряженого, а руки этих существ были у меня на виду. И я, и господа офицеры застыли, словно пораженные громом, забыв о нашем оружии. Мы были просто потрясены и не верили своим глазам. А одно из этих существ повернула к нам морду, почерневшую от крови жертвы, и пролаяла так, что в его собачьем лае мы разобрали людскую речь. Заповедано, сказала существо. «Господа офи...» «Все. Документ Мельникова закончился». Кирилл растерянно пересмотрел файлы заново. Потом подумал, что, возможно, забыл скопировать до конца, но потихоньку понял, что он действительно прочитал все, что сохранилось от доношения Мельникова. Несколько последних страниц отсутствовали даже в архиве. Во всяком случае, в том его фонде, что было и выложено в доступе. И в этот момент зазвонил телефон. Глава 32. «Откуда телефон? Ведь Кирилл не забрал его у Сани Омского!» Но телефон звонил. Кирилл вылез из-за парты, пошел на звук и увидел аппаратик, лежавший на вещах Гугера и Валерия. Под аппарат была подсунута записка. «Кир, тебе для связи. Г. Кир, это я!» — сказала трубка голосом Гугера. «Привет», — растерянно ответил Кирилл. «Мы с Валом на карьерах!» Значит, вняли его аргументом, пошли искать автобус на карьеры. «И что?» Трубка молчала. «Нашли тачку?» «Почти нашли», — туманно ответил Гугер. «Это как понимать?» «В общем, Кир, тут надо, чтоб ты пришел», — замялся Гугер. «Они не отдадут, пока с тобой не поговорят». «Кто они?» — разозлился Кирилл. «Саня с Лехой?» «Нет, здесь только этот, с палкой, Саня. Он поговорить хочет. Привезите его и поговорим. Он здесь хочет. Гугер, ты чего темнишь, не выдержал, Кирилл?» В трубке зашуршало. Видимо, Гугер передавал телефон. «Кирилл, это Валера. Понимаешь, автобус мы не нашли, но встретили Александра. Он сказал, что укажет нам, где стоит автобус, но для этого ему нужно поговорить с тобой. Мы не знаем, о чем, но он один». Он обещал, что шантажа не будет, а для драки его физическое состояние не годится, ты знаешь. Я думаю, опасаться нечего. Почему нельзя в деревне поговорить? Я не знаю, Кирилл. Я не драки боюсь, Валер, признался Кирилл. Меня как-то весь этот расклад в целом напрягает. Условия диктует он. Ладно, нехотя согласился Кирилл. Я приду. Куда надо? здесь есть такая наблюдательная вышка она я в курсе перебил кирилл около нее мы и встретим тебя я долго буду идти восемь километров что поделать подождем ладно сказал кирилл пока все это очень смахивало на ловушку значит так он кирилл увел у лехи любовницу лизу леха обиделся подговорил саню и они вдвоем угнали автобус спрятали на карьерах Кирилл решил, что спрятали в лесу, двинул в лес, ничего не нашел, только чуть в штаны не наложил от страха. А Гугер с Валерием отправились на карьеры и наткнулись на Саню. Саня велел заманить сюда Кирилла, после этого автобус вернут. Гугер и Валерий позвонили Кириллу. «Хорошо, Кирилл пойдет». В это время Леха Годовалов сядет где-нибудь за кучей торфа, поднатужится и превратится в соглавца. Гугер и Валерий отведут Кирилла к Сане, Саня отведет Кирилла к Лехе-псоглавцу, и Леха в отместку за Лизу растерзает Кирилла на клочки. Окей. Потом Леха и Саня отдадут автобус, и Гугер с Валерием уедут в Москву. Гейм-овер. Кирилл понял, что напрягает его вовсе не ловушка сама по себе. Тревожит очевидная нелепость этой ловушки. Можно даже не рассматривать аргументы про наказание за убийство, про невероятность оборотней и про слишком сложный расчет для тупых алкоголиков. Или слишком тупой расчет. Но дело не в этом. Дело в том, из-за чего, собственно, разгорелся Сырбор. Годовалов хотел отомстить за Лизу, но для этого надо ограбить или побить Кирилла, а угонять автобус слишком чревато. Или Саня с Лехой хотели продать автобус? Но зачем же тогда возвращать тачку? Есть вариант, что Леха хотел отомстить, а Саня навариться, и они объединили свои усилия. Но при ближайшем рассмотрении этот вариант тоже не выдерживал критики. Автобус-то возвращают, а Кирилл, когда пойдет на разговор, будет на чеку, и побить его окажется не так-то просто. Леха уже дважды обломался. От этих рассуждений у Кирилла закипели мозги. И даже кофе не имелось, чтобы привести разум в порядок. Кирилл собрал и спрятал ноутбук, вышел из школы и пошагал к дому Мурыгина. Сегодня по лесу он навертел уже сто верст. Устал, а до карьеров далеко. Надо попросить у Мурыгина дрезину. Мурыгин сидел за прилавком своего магазинчика трезвый. «Цепь принес?» Сразу спросил он. «Какую цепь?» — опешил Кирилл. «Я тебе цепь давал с замком!» «Блин!» — вырвалось у Кирилла. Он совсем забыл о цепи и замке. Цепь осталась висеть с скобе на воротах сарая. «Я вечером принесу». «Правильно я сделал, что деньги с тебя содрал!» — убежденно проворчал Мурыгин. «Так и знал, что сопрешь!» «Да нахрена мне в Москве ваша цепь!» — заорал Кирилл. Он побежал к школе. «Целую тысячу этому козлу за всякое дерьмо заплатил, и это называется украл», — думал Кирилл про цепь и Мурыгина. И откуда Мурыгин знает, что Кирилл собрался уезжать, что ему пора отдавать хозяину цепи замок? Кирилл с грохотом вытянул из железной скобы цепь, на конце которой болтался раскрытый замок и полетел обратно. «Другой разговор», — довольно сказал Мурыгин, сгреб с прилавка цепь и ссыпал в коробку. «Дайте мне ключ от дрезины». «Пятьдесят тысяч залог». «Сколько?» — взвыл Кирилл. «Пятьдесят тысяч. Я тебе теперь не верю». «Я куда на дрезине уеду-то? В Австралию?» «Мне похер». «Ладно», — сказал Кирилл, заставляя себя успокоиться. «Добро, Павел Константинович, я понял». Он внимательно посмотрел на Мурыгина. Тот сидел и ухмылялся. «Все он знает», — подумал Кирилл. «Знает, кто и когда угнал автобус, знает, где спрятали машину, знает, зачем Кирилла сейчас зовут на карьеры». «Про автобус мне вам говорить незачем», — Павел Константинович сдержанно сказал Кирилл. «Вы дали мне цепь, замок, ключ. Второй ключ остался у вас. Замок открыли вторым ключом. Получается, это вы дали вору второй ключ. Я это запомню. В протоколе так и напишу». Не было у меня второго ключа. А мне похер. Я видел. У меня свидетели есть. Ничего не докажешь. Я и не буду. Это вы доказываете. А я просто вам кровью попью. Такие замки у половины деревни. У всех ключи есть. Там гвоздем открыть можно. Мне похер. Я не обвиняю. Я жизнь порчу. Пусть вас в ментовку дергают, жену вашу пусть дергают, сына. Мне всего-то надо было на дрезине прокатиться, а вы — пятьдесят тысяч. — Нет у меня ключа. — А у вас ни от чего ключей нет. Все пальцем открываете. — Лизка, сучка твоя, до сих пор не отдала. Встречу пороже дам. — А я сейчас пойду и проверю, — пообещал Кирилл. — Да иди, гондон. Кирилл вышел из магазинчика. Поговорили, называется. Так, ключ от дрезины у Лизы. Простившись утром, Кирилл больше ни за что не пошел бы к Лизе снова, но сейчас он был взвинчен и зол. Провались пропадом эта деревня с ее ублюдками и псоглавцами. Что ж за место такое вязкое? Никак отсюда не выпутаться. Ничего невозможно сделать по-человечески. Кирилл постучал в дверь веранды Токаревых и сразу вошел, зная, что стук не услышат. Постучал в другую дверь. Эффекта нет. Кирилл открыл дверь и заглянул в дом. «Алло!» — окликнул он. Ему не ответили. За стенкой громко болтал телевизор. Кирилл вытер ноги и шагнул в прихожую. В комнате была только Раиса Петровна. Сидя на своей табуретке, она упоенно смотрела в экран и оглянулась на Кирилла с таким ужасом, будто Кирилл пришел всех убить. «Здравствуйте», — внятно сказал Кирилл. «А Лиза дома?» «Лиза?» — пролепетала старуха. «Лиза», — подтвердил Кирилл внутренне кипя. «Нету Лизы. Ушла куда-то». «Черт, черт, черт!» «Раиса Петровна», — тщательно выговорил Кирилл, — «я друг Лизы. Мне нужна дрезина Мурыгина. Скажите, где у Лизы ключ от дрезины?» к не наша машина-то», — забормотала старуха. «Она же этого, Пашки Мурыгина. Ты к нему поди». «Ключ у Лизы» нет у ее то куда ушла не, не знаю кирилл открыл рот чтобы еще раз объяснить ситуацию но понял что бесполезно он повернулся и вышел не прощаясь что ли восемь километров пешком топать какие еще варианты кирилл стоял на улице деревни и тоскливо оглядывался день клонился к вечеру по серому дымному небу пролегли синие полосы из переулка появилась корова И побрела куда-то, качая рогатой головой. Двое ребятишек, одетых по городскому, между планками забора обдирали чужую малину. Последний шанс столкнуться к Ромычу. Может, он на своем крузере подбросит до карьеров? Кирилл мрачно прошагал сквозь деревню, сквозь перелесок, где за кустами светлели кресты и оградки могил, и выбрался к железным воротам усадьбы Шестакова. Он побарабанил в дверь сторожки, несколько раз пнул в ворота впустую. «Где ты, охранник хренов?»